Глава 38. Лука. Я вхожу в особняк Фрэнки. Это место не соответствует моим ожиданиям. Здесь все выкрашено в светлые бежевые цвета, повсюду огромные французские окна и абсолютный порядок. А я предпочитаю жить в темноте, в окружении черных и серых стен. А у него есть даже чертовы цветы. «Лука, мы на кухне!» — слышится громкий голос Фрэнки. «Мы?» Я прохожу через гостиную, повернув, оказываюсь в столовой. Фрэнки — еще один парень, какой-то неандерталец, у блюдах со шрамом, идущим вдоль левой стороны щеки. Его янтарные глаза следят за мной, но он не произносит ни слова. Нахмурившись, я переключаю внимание на Фрэнки. Он, как обычно, откидывается на спинку кресла и улыбается так, будто все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Но я могу предположить, что Фрэнки не доверяет этому парню, несмотря на их весьма спокойные кухонные посиделки. Взгляд хозяина дома постоянно следует за этим странным гостем. «Все в порядке?» — уточняю я. Фрэнки смеется. «О, да». Не обращай внимания на этого молчуна. Кивает он на своего мрачного гостя. «Это давний приятель Марка». При упоминании этого имени мое тело невольно напрягается. Мы просто обсуждали кое-какие семейные проблемы. Он как раз собирается уходить. Фрэнки пристально смотрит на своего гостя. Человек со шрамом встает, неуклюже отодвигая стул. «Что ж, думаю, мы еще увидимся, Фрэнки», говорит он с невыносимым итальянским акцентом. О, надо же, он умеет разговаривать. «Посмотрим, долго ли ты продержишься на этот раз». Фрэнки буравит его взглядом. «Увидимся, сухо прощаюсь я. У меня нет сил, чтобы разбираться с чужим дерьмом». Как только этот парень уходит, Я подхожу к столу. Нам нужно ускориться. Я не знаю, сколько еще смогу с ней провозиться, признаюсь я, опустившись на стул напротив Фрэнки. А что такое? Мария не очень хорошо в постели ухмыляет Су? Да вы, блядь, сговорились все. Я и не собирался совать в нее свой член. Отвечаю я, что лишь заставляет его смеяться. Фрэнки откидывается на спинку и кладет руки за голову. Счастливые браки строятся годами. Ладно, все хорошо. Мы продвигаемся в реализации наших планов. Я с силой стискиваю зубы. Нам лучше поторопиться. Если у меня есть хоть какие-то шансы вернуться к Розе, я должен ими воспользоваться. Тот поцелуй, который я назвал последним. Чёрт с два он последний. Я найду способ вернуться. Вот почему я начал переписываться с ней. Мэдди дала мне её номер, и теперь я не могу остановиться. Так, сначала кофе, потом работа. Фрэнки шлепает ладонями по коленям, обтянутым новыми костюмными брюками от Армании направляется к кофеварке. Вытащив из пиджака телефон, я вздыхаю. Новых сообщений нет. Никогда еще я столь часто не проверял чертов телефон, одержимый мыслью лишь об очередном сообщении от Розы. Я готов на всё чтобы поговорить с ней. Я скучаю. Фрэнки ставит передо мной дымящуюся чашку кофе и снова садится. Так, через 10 минут у нас созвон с Романа. Он собирается договариваться еще о двух поставках на следующей неделе. И давай не будем забывать о его предстоящем визите. Я закатываю глаза. Мария хотела, чтобы ее родители прилетели из Сицилии в Нью-Йорк на выходные, чтобы они могли пройтись по магазинам свадебных платьев и поискать место для торжества. Свадьба состоится минимум через три месяца. Кстати, ты не можешь постоянно переносить дату Лука. «Нам нужно вписать твое имя в свидетельство о браке. Ты просто поставишь свою подпись и тем самым покажешь свою преданность. Мы завоеваем доверие Романа, а потом разберемся с ним». «Да, они уже торопят», — говорит он, откидываясь на спинку стула и прихлебываясь чашки. «Он прав. Мне нужно просто взять волю в кулак и покончить с этим. Но что-то меня останавливает, вернее, кое-кто. Я думаю предложить Данте поработать на нас». Пусть побегает солдатам, пока не заслужит наше доверие. Я помню, он был одним из лучших ребят Марка до того, как все пошло прахом. Он может заняться охраной наших поставок. От упоминания имени Марка мои кулаки сжимаются. Но я не могу отрицать, что Фрэнки прав. Нам нужны лучшие. Если мы собираемся выступить против Капри, нам необходимы самые надежные бойцы. Отлично, он на испытательном сроке. Один промах, и он труп. Согласен.